Как эволюционирует коммуникация? Первое, что должно появиться у животных, чтобы они могли общаться, это восприимчивость к различным сигналам окружающей среды. Банальность, скажете вы? Разумеется, потому что способность реагировать на окружающую среду, по-видимому, является фундаментальным свойством всего живого. Раздел третий. Но как именно и на что реагируют живые существа, зависит от условий на разных планетах. На Земле большинство животных так или иначе реагируют на свет и вибрацию, поскольку наши океаны и атмосфера прозрачны, относительно, конечно. И кроме того, в них могут распространяться колебания. Физические параметры других планет могут накладывать ограничения на то, какие модальности восприятия будут эффективны или вообще возможны. В вакууме звук не распространяется. Твердая среда, как правило, не пропускает свет. Даже если сигнал можно передать физически, он не обязательно подходит для коммуникации. На планетах с синхронным вращением, у которых одна сторона постоянно обращена к их звезде, и там царит вечный день, а обратная сторона всегда погружена в ночь, вероятнее всего дуют непрерывные ураганные ветры от горячих областей атмосферы к холодным. В таких условиях звуковая коммуникация будет плохим выбором. Таким образом, исходя из условий, существующих на планете, мы в целом можем предположить, какие органы чувств разовьются у ее обитателей. Итак, можно ли с уверенностью утверждать, что коммуникация животных может развиться лишь из способностей, возникших для того, чтобы воспринимать окружающую среду? или, возможно, независимое появление особых органов коммуникации, не связанных с чувственным восприятием. Мы умеем говорить и слушать потому, что наши предки ощущали присутствие добычи или хищников по колебаниям воды вокруг них. Но возможно ли, чтобы где-то во Вселенной слух и речь возникли специально для общения, а не в результате приспособления уже имеющихся сенсорных способностей к нуждам коммуникации? И как насчет телепатии, о возможности которой говорилось в предыдущих разделах? Может ли существовать планета, обитатели которой развили эту уникальную способность каким-то иным путем? Это не то чтобы невозможно, но маловероятно. Если у нас уже есть слух, чтобы выслеживать добычу, так почему бы не использовать его для того, чтобы улавливать сигналы животных собственного вида? Не такой уж это большой эволюционный скачок однако предположение, что некие коммуникативные способности развелись сами по себе, не находит убедительного объяснения в рамках эволюционных представлений о постепенном развитии. Как впервые возникший орган коммуникации мог обеспечить преимущество, если на тот момент еще никто ни с кем не общался? Это серьезный довод, против описываемых в научной фантастике сверхспособностей вроде телепатии. Просто непонятно, что могло послужить толчком к их развитию, если эти способности изначально не давали животному каких-то других преимуществ, не связанных с коммуникацией. Это не значит, что телепатия невозможна, но в рамках научного подхода ей пока нет места так что мы смело отбрасываем все догадки о том, как еще могут общаться инопланетяне, ограничившись реально осуществимыми с точки зрения эволюции возможностями. Если животные уже умеют реагировать на окружающую среду, рано или поздно одно из них воспользуется этим умением, чтобы управлять поведением других. Как уже говорилось, коммуникация возникает только в том случае, если она выгодна ее отправителю, а вариантов такой выгоды очень много. Клоп-хищнец охотится на пауков, заползая в их паутину и дергая нити, чтобы сымитировать движение запутавшегося насекомого. Паука, естественно, привлекают сенсорные стимулы, восприимчивость к которым возникла у него в ходе эволюции, чтобы ловить добычу. Он приближается к клопу, и клоп его съедает. Такая агрессивная мимикрия, возможно, не первый в эволюционной истории вид коммуникации но он неизбежно вытекает из того факта, что манипулировать реакциями других животных может быть в высшей степени выгодно. А потому, вероятно, инопланетные существа также будут тем или иным способом эксплуатировать чужую доверчивость. Стоит только возникнуть этой простейшей коммуникации, как и отправители и получатели информации будут совершенствовать свои сигналы и реакции на них формируя все более разнообразное поведение, чтобы получить еще больше пользы. Отправители стремятся к тому, чтобы сигнал был понятнее, например, громче, отчетливее, чтобы он больше выделялся на фоне шумов окружающей среды. Птицы предпочитают использовать в песнях звуки, которые хорошо распространяются в их конкретной среде. Свист лучше всего слышен в лесу, а трели — на лугу. Получатели тоже развивают свои реакции, например, способность реагировать только на песни представителей своего вида. Или у них появляется сложная система пения дуэтом, когда обе стороны обмениваются сигналами, и при этом каждый участник диалога принимает решение доверять ли другому, возможно, потенциальному брачному партнеру. Именно это и порождает всю сложность и разнообразие коммуникации животных на Земле. Достаточно лишь оглядеться вокруг, чтобы убедиться, что животные не просто используют каналы восприятия, предпочитаемые другими животными, для того, чтобы отправлять им ложные сообщения. Они развили совершенно новые и уникальные коммуникативные системы, предназначенные для передачи специализированных посланий. Птичьи песни как явление не возникли до того, как появились сами птицы. Напротив, это птицы развили и сложные способы исполнения песен, и сложные способы расшифровки их значений на основе врожденной способности к восприятию звука. Но хотя это разнообразие коммуникации у животных и обусловлено общими эволюционными механизмами, которые, должно быть, возникают и у жителей других планет, например, использование уже существующих сенсорных сигналов для передачи манипулятивных сообщений, его конкретные особенности явно специфичны только для нашей планеты. Можно не сомневаться, что инопланетные животные будут общаться друг с другом по тем же причинам, что и земные. Но каков именно будет характер этого общения, как будут звучать их аналоги птичьего пения, зависит от физических условий их планеты, таких как состав и плотность атмосферы. Физическим ограничениям уделялось много внимания в разделе пятом. Но здесь мы будем говорить не столько о том, как инопланетяне общаются, сколько о том, почему они общаются. Решение-решение. Коммуникация возникает от того, что животным приходится постоянно принимать решения. Куда пойти, что сделать, что съесть и, по крайней мере на Земле, с кем спариться. Информация, полученная в процессе коммуникации, влияет на эти решения. Вот почему коммуникация развивается. Иногда это влияние носит корыстный характер, когда от него выигрывает только тот, кто посылает сигнал, а тот, кто принимает, проигрывает. Но часто оно выгодно обеим сторонам. В коммуникации животных эгоизм и альтруизм идут рука об руку, Мы, как правило, полагаем, что склонность к обману, так широко распространенная среди людей, причем не только политиков, уникальная особенность человека. Точно так же можно сказать, что наши самые возвышенные альтруистические проявления, выражающиеся в сострадании и эмпатии, характеризуют лучшие стороны человечества. И честность, и склонность к обману, разумеется, широко представлены в животном царстве, и того же следует ожидать на других планетах. Хотя в реальности правда и ложь не столь сильно отличаются, как можно подумать. С эволюционной точки зрения то и другое в конечном итоге всего лишь разные способы повышения приспособленности. Персидский царь Дарий Великий в 522 году до нашей эры это понимал. Вот что он говорил. Одни правду лгут, желая убедить ложью и затем извлечь для себя выгоду, так же как другие говорят правду, чтобы этим также приобрести корысть и заслужить больше доверия. По легенде, изложенной древнегреческим историком Геродотом, Дарий произнес эти слова перед своими соратниками, когда собирался свергнуть самозванца, захватившего власть. «При принятии решений всегда есть вероятность того, что тебя могут использовать в корыстных целях. Это явление универсально. Идеальных решений не бывает». Идеал недостижим потому, что каждой выгоде сопутствуют издержки и необходим соответствующий баланс между ними. Это фундаментальный принцип эволюции, и принятие решений в этом смысле не исключение. Возможно, принимать решение следовало бы после получения полной информации. Я вложу средства в фирму, но только тогда, когда буду на 100% уверен, что фирма не прогорит. Также и паук мог бы решиться приблизиться к объекту, раскачивающему его паутину, только в том случае, если он на 100% уверен, что ему попался не хлоп-хищнец. Но такая стратегия вряд ли будет оптимальной. Более того, она приведет к полному краху, потому что стопроцентной уверенности достичь невозможно. Информация всегда неполна, подвержена искажениям и даже откровенно вводит в заблуждение. Хитрость состоит в том, чтобы оптимально использовать информацию и учитывать выгоды и издержки каждого решения, включая вероятность ошибки. Взвешенное решение, принятое с осторожностью, но без перестраховки, наиболее благоприятно с точки зрения эволюции. Коммуникация расширяет наш доступ к информации и, как мы надеемся, позволяет принимать более удачные решения. С точки зрения отправителя информации, коммуникация дает возможность влиять на решения, принимаемые другими. Наша манера одеваться и вести себя влияет на то, примут ли нас на работу, уволят ли, займутся ли сексом или побьют из-за того, что мы болеем не за ту футбольную команду. Таким образом, наша коммуникация обусловлена тем, что мы можем влиять на чужие решения. Конечно, использование других в корыстных целях — это лишь одна сторона дела. Животные часто общаются с целью сотрудничества, а люди занимаются этим постоянно. Однако коммуникация ради сотрудничества делает вас еще более уязвимым для манипулирования, пусть на первый взгляд и кажется, что коммуникация в целом направлена на сотрудничество. Мы убедились в этом на примере дилеммы заключенного в предыдущем разделе. Сотрудничество — это замечательно, но вовсе не обязательно, что в долгосрочной перспективе предпочтение будет отдано именно ему. Как получатель информации, я должен решить, насколько достоверно сообщения, не обманывают ли меня. Если я буду принимать все сигналы за чистую монету, исходя из того, что отправителя мои интересы волнуют так же искренне, как его собственные я, безусловно, становлюсь уязвимым для обмана. Неизбежно появится мошенник и воспользуется моей доверчивостью, и это обусловлено эволюцией. Естественно, я не могу ни полностью доверять, ни полностью игнорировать каждый сигнал, а поэтому мое решение будет неизбежно компромиссным. Можно ли выявить условия, при которых мне выгодно быть скорее доверчивым, чем скептиком, причем условия, которые могут существовать как на Земле, так и на других планетах? Эволюционная теория игр выявляет две универсальные причины для формирования доверия, и они, вполне возможно, будут иметь аналогичные последствия для общения животных и в других мирах. Первое когда отправитель сообщения связан со мной общими интересами. На земле общие интересы обычно обусловлены родством. Родственный отбор заставляет отправителя информации избегать действий, ущемляющих мои интересы, ведь они отчасти совпадают с его собственными интересами. Я не стану лгать во вред моим детям. Если у инопланетян есть дети, то к ним они будут относиться так же. Но существуют и другие формы общих интересов, определяемых не только родством. Если и я, и мой партнер выполняем важную задачу, причем мы оба пострадаем, если ее не выполним, значит у нас есть общие интересы. Самый известный пример — совместная охота, в которой никто из участников не смог бы добиться своей цели, например, завалить лося поодиночке. Если кто-то попытается сжульничать и избежать участия в охоте, это будет замечено остальными, и животные, которые добросовестно старались, могут просто не допустить халявщиков к еде. Совместная охота может отчасти объясняться родственным отбором. Волки в стае обычно приходятся друг другу родственниками, хотя в стаи часто принимают и неродственных особей. Но это не может служить единственным объяснением сотрудничества. Например, в группах дельфинов-самцов родственные связи слабее, А в тех случаях, когда стаи из 50 и более косаток нападают на синих китов и убивают их, эти стаи, скорее всего, состоят из неродственных особей. В ситуации, когда необходимо объединить усилия, иначе не выиграет никто, передаваемая информация будет с большей вероятностью достоверной, чем манипулятивной. И это верно для любой планеты, независимо от степени родства между особями. Если мы когда-нибудь обнаружим на другой планете признаки совместной деятельности, например, постройки городского типа или даже космические аппараты, мы прежде всего подумаем не о том, что инопланетяне разумны и технологически развиты, а о том, что они общаются ради сотрудничества. Сообщение может быть достоверным также в том случае, если оно требует больших затрат со стороны отправителя. В эру фальшивых новостей легко и просто распространять недостоверную информацию вроде «Земля плоская» или «Прививки вызывают аутизм». Лгать не накладно, однако дорогостоящие сообщения подделать трудно когда мы видим огромную пирамиду, сообщающую нам, фараон Хеопс был могучим властителем. Мы склонны верить этому сообщению. Как Хеопс смог бы построить эту пирамиду, если бы у него на самом деле не было целой армии рабов? Также и многие животные посылают сигналы, которые попросту слишком затратны, чтобы не доверять им. Возьмем, например, огромные рога благородного оленя или яркую окраску и длинные перья павлина. Если эти существа притворяются, не будучи на самом деле здоровыми и хорошо приспособленными, то как бы они смогли создать подобные сигналы? Это и есть универсальный принцип, лежащий в основе эволюции сигнального поведения. Степень доверия к сигналу, определяется его затратностью с точки зрения приспособленности и общими интересами отправителя и получателя. Этот принцип будет работать даже в радикально иных условиях другой планеты. Таким образом, об инопланетной коммуникации мы с большой долей вероятности можем сказать лишь то, что достоверные сообщения инопланетных животных либо будут очень затратными, либо будут отражать глубинные общие интересы. Так сколько разных видов информации у животных на Земле? И можно ли считать, что это разнообразие отражает все возможные виды сигналов во Вселенной? Существуют как минимум три темы сообщений, которые будут важны для животных на любой планете. Информация об окружающей среде, информация о самом отправителе и информация об отношениях в группе. Рассмотрим их по отдельности. Информация об окружающей среде Что животные на других планетах могут сказать друг другу о мире, в котором они живут? Совершенно очевидно, что существует ряд определенных факторов среды, общих для всех планет. Все живое нуждается в пище и в защите от хищников. Поэтому о пищевых сигналах и сигналах тревоги у инопланетян можно судить по данным, которыми мы располагаем на Земле. Но что если на других планетах присутствуют специфические угрозы или возможности, недоступные нашему земному опыту, а обитающим там животным приходится сообщать друг другу о таких условиях среды, которых мы и представить себе не в состоянии? Это вполне вероятно и действительно может оказаться трудным для нашего восприятия. Возможно, на иных планетах животным необходимо предупреждать друг друга о надвигающихся возмущениях магнитного поля, явлении, которое для большинства земных видов проходит практически незамеченным. Некоторым аспектам инопланетной коммуникации суждено остаться чуждыми для нашего восприятия, даже если мы сумеем расшифровать сами послания. Хотя мы не будем утверждать, будто знаем все о коммуникации инопланетян, мы все же можем с уверенностью сказать, что всякая жизнь нуждается в энергии, а значит, еда будет важной темой для общения на любой планете. Поэтому начнем с информации о пище и хищниках. Если вы обнаружите в лесу особенно соблазнительно выглядящую земляничную поляну, станете ли вы привлекать к ней всеобщее внимание, приглашать других и делиться с ними? Вполне возможно. Разумеется, вы можете пригласить родных. Здесь снова речь идет о родственном отборе. На этот раз он действует на уровне информации о пище. Но помимо родства, ведь мы не знаем системы родственных связей у инопланетян, Есть ли причины выдавать другим информацию о найденной пище? На самом деле да. у животного есть и иные поводы оповестить о наличии пищи своих собратьев по группе, приглашая их на кормежку. Прежде всего в группе кормиться безопаснее. Если вас окружают друзья, меньше вероятность, что на вас нападет хищник. Конечно, так вам достанется меньше еды, но это лучшее чем быть съеденным. Мелкие птицы, например, синицы-гаечки, кормятся стаями, к которым прибиваются другие виды синиц, а также поползни. У каждого вида есть свои особенности зрения и слуха, что обеспечивает дополнительную защиту от хищников, ради которой стоит поделиться едой. Кроме того, при коллективной кормежке животные лучше защищены от других, возможно, более крупных представителей фауны, конкурирующих за тот же пищевой ресурс. Вороны издают громкие крики, обнаружив труднодоступную пищу, например, тушу, которую уже поедают другие падальщики. Крики привлекают других воронов, а большая стая этих птиц способна дать серьезный отпор конкурентам. Друзья помогают вам добыть пищу, удержать контроль над пищевыми ресурсами и обеспечить себе безопасность во время кормежки. Для животных, добывающих пищу более сложными способами, обмен информацией дополнительно усложняется, поскольку они могут сообщать и о самой еде. У шимпанзе есть различные звуки для обозначения разных видов особенно вкусной еды. Манго и банан звучат по-разному, но если они находят обычную еду, то используют более общий сигнал. Это всего лишь морковь или яблоки или что-то в этом роде. Важный сигнал «вкусная еда» обязан быть четким и особенным, чего не требуется от сигнала меньшей значимости, просто еда. Разумеется, нет уверенности, что на другой планете еда будет столь же различаться по степени привлекательности. Вдруг там растет всего один вид фруктов. Но пища всегда будет ограничивающим фактором для любой экосистемы, и, по крайней мере, ее количество будет увлекательной темой для разговора. Характер сообщений определяется также временным контекстом информации, которую они несут. Если животному необходимо принять решение в долгосрочной перспективе, например, выбрать брачного партнера, что подойдет сигнал, не слишком меняющийся с течением времени. У птиц яркое оперение самца говорит о его здоровье и хороших генах, которые он может передать потомкам, то есть о его приспособленности. И даже если с возрастом краски несколько поблекнут, временные рамки существования сигнала соответствуют времени принятия решений. Напротив, тревожный сигнал должен быть мгновенным. Решение о том, нужно ли спасаться бегством, необходимо принимать сразу же. Если предупреждение о хищнике будет длинным, косноязычным объяснением природы хищника и угрозы, которую он представляет, хищник сожрет вас прежде, чем вы закончите расшифровывать это сообщение. А значит, такой сигнал не будет эффективным в эволюционном плане. И в самом деле тревожные крики животных обычно короткие, отчетливые и максимально эффективно привлекают внимание других членов группы. Помимо того, известно, что предупреждающие крики, обозначающие опасность, должны сами возбуждать чувство тревоги. По своей природе они таковы, что привлекают внимание других животных. На Земле, где большинство подобных сигналов звуковые, многие из них обладают акустическими свойствами, которые сами по себе внушают беспокойство, так называемый звук страха. Тем, кого интересуют подробности, я рекомендую доклад Дэна Блумштейна «Звук страха». «The sound of fear» на платформе TED-UCLA Пронзительные крики и виск вызывают тревогу как у человека, так и у других животных. Олениха реагирует на плач человеческого младенца так же, как на тревожный крик олененка, а у нас крик животного, попавшего в беду, вызывает такой же дискомфорт, как человеческий крик. вероятно Тут работает общий эволюционный принцип, применимый и к инопланетянам. А именно, звуки, которые нам, как и оленихи матери, внушают беспокойство, обладают определенными акустическими особенностями. Прилагательные, которые мы используем для описания таких звуков, пронзительный, дикий, хриплый, подразумевают непредсказуемую изменчивость звуковых частот. Тревожные крики обычно состоят из хаотических, почти случайных вариаций частот, и это внушает слушателю сильный дискомфорт. Одно из возможных объяснений состоит в том, что тревогу вызывает сама непредсказуемость этих звуков. Вполне разумная гипотеза, ведь непредсказуемость для любого животного опасна. К тому же, хаотичная смена частот возникает автоматически, если звук издают внезапно и очень громко. Когда вы в панике вопите, ваши голосовые связки вибрируют беспорядочно. Это напоминает искажение звука, возникающее при включении усилителя на полную громкость. Любая звуковоспроизводящая система, выходя за пределы типового диапазона, дает хаотический шум. Поэтому, если инопланетные животные используют звуковые сигналы тревоги, их крики, скорее всего, будут очень похожи на наши. Если вам скажут, никто не услышит твой крик, не верьте. Крик создан эволюцией, чтобы его слышали и чтобы он внушал беспокойство. Даже если инопланетяне не пользуются звуком, Их сигналы тревоги, скорее всего, будут отличаться такой же хаотичностью, независимо от способа коммуникации. Какой бы орган ни использовали инопланетяне для подачи сигналов, по своим свойствам эти сигналы будут такими же, которые они издадут в том случае, если вы напугаете их, внезапно выскочив из-за скалы. Испуг на всех планетах будет выражаться сходным образом. Чтобы наглядно показать, как это может работать, возьмем земных светлячков. Их самцы демонстрируют строго определенную последовательность вспышек, используя органы свечения на брюшке. У каждого вида свое расписание вспышек во избежание конфуза, чтобы самка не выбрала самца ни своего вида. Когда сотни светлячков одного вида слетаются в одно и то же место, Особенно в дымчатых горах в Теннесси в начале лета можно наблюдать великолепное зрелище. Все особи синхронизируют свои огоньки, они вспыхивают и гаснут одновременно. Теперь вообразите себе нечто подобное в инопланетной системе визуальной коммуникации. Хотя земные светлячки, по-видимому, не используют свои вспышки для передачи подобной сложной информации. Если один из наших инопланетных светлячков, до этого участвовавший в синхронном хоре вспышек, замечает хищника, он может резко изменить свой ритм световых сигналов, и синхронность с соседними особями нарушится. Возникшая таким образом... Асинхрония лавинообразно распространится по всему временному скоплению светлячков, породив внезапный хаос световых вспышек, который будет зрительным аналогом звука страха, зрелищем страха. Как у нас вопли младенцев вызывают головную боль, так и инопланетным светлячкам эти хаотические вспышки, вероятно, будут причинять дискомфорт.